Глава девятая Дети учатся в процессе игры Однажды мы с богатым папой наблюдали за игрой двух котят. Они кусали друг друга за шею, за уши, царапались, рычали и время от времени награждали друг друга ударами. Если бы мы не знали, что они играют, то можно было бы подумать, что они дерутся по-настоящему. Глядя на них, мой богатый папа сказал, «Котята учатся друг у друга навыкам выживания, которые заложены в их генах. Если бы мы когда-нибудь выпустили их уже взрослыми в дикий лес и перестали кормить, то навыки выживания, которым они учатся сейчас, совсем маленькими, не дадут им погибнуть». Они учатся и закрепляют полученные навыки в процессе игры. Люди учатся точно так же. Одним из тяжелейших решений, которые мне когда-либо приходилось принимать, было закрытие моей фабрики и увольнение 35 добросовестных работников. Мне пришлось закрыть фабрику, потому что я больше не в силах был конкурировать с Азией и Мексикой. Затраты на рабочую силу и государственные штрафы за рекламации были слишком высоки. Вместо того, чтобы бороться за их снижение, я решил выдержать конкуренцию, что привело к переводу предприятия за границу. Я выиграл. Но мои работники проиграли. Когда меня спрашивают, Почему я пишу книги о деньгах, хотя ни в чем не нуждаюсь? Я вспоминаю день прощания с моими работниками и никаких почему мне больше не надо. Когда я закрывал фабрику, мои рабочие получали меньше трех с половиной долларов в час. На сегодняшний день, то есть примерно через двадцать лет, те же рабочие получали бы лишь чуть больше 5 долларов в час или Минимальную зарплату. Они могли бы даже получить прибавку, но не думаю, что от прибавок к зарплате много пользы. Единственный из навыков выживания, которые они могли бы усвоить, это переходить с одной работы на другую, трудиться в поте лица и стараться зарабатывать больше денег. По этому поводу богатый папа говорил мне, Сами по себе деньги не делают тебя богатым, так же, как гарантированная работа не обязательно гарантирует твое будущее. Для того, чтобы выжить и чувствовать себя в финансовой безопасности, людям необходимо освоить навыки финансового выживания до того, как они вступят в реальный мир. Если к этому моменту таких навыков у них не будет, то реальный мир начнет преподносить им собственные жестокие уроки. Сегодня этот мир добрался уже и до системы образования. Мало того, что молодые люди оканчивают образование, имея кучу долгов по кредитным карточкам, так у многих еще и суды на обучение не погашены. Очень важно... Научить ребенка обращению с деньгами как можно раньше. Осваивать эти навыки лучше всего в процессе игры, потому что игра — это, похоже, придуманный самим Богом или природой способ обучения малышей, даже если они котята. От богатого папы я узнал о деньгах так много, потому что он сумел превратить учебу в забаву и не пытался насильно кормить меня информацией. Если я не хотел изучать какую-то тему, он позволял мне заниматься тем, что мне было интересно. Или искал способ сделать интересным то, чему он пытался меня научить. Обычно у него всегда было на готове что-нибудь материальное, вещественное, что я мог бы увидеть, потрогать и почувствовать как часть урока. И самое главное, он никогда не пытался сломить мой дух. Вместо этого он старался подбодрить меня и укрепить веру в мои силы. Когда я допускал ошибку, он предоставлял мне возможность найти ее самому, а не подсказывал правильный ответ. У него доставало терпение учить с любовью. Он не жалел сил на то, чтобы раскрыть во мне умного ребенка и никогда не смотрел на меня, как на ограниченного, заторможенного или неспособного к учебе, хотя некоторые вещи доходили до меня довольно медленно. Он подстраивал свои уроки под мои возможности и желание усвоить что-то новое и не устраивал мне экзаменов. Он никогда не пытался сравнивать мои успехи с успехами других, как это делают Многие родители. У моего умного папы была во многом схожая методика. Существующая система образования не разрешает учителям использовать подобную методику и не дает времени уделять достаточно внимания каждому ребенку. Система требует, чтобы учителя проводили обучение конвейерным методом. Школьная система — это фабрика, которая работает по производственному плану не учитывая особенности ребенка. Изменить систему пытались многие учителя, но, как я уже говорил, система образования похожа на аллигатора, существо, созданное для того, чтобы выжить, а не меняться. Вот почему домашние задания для родителей и детей так важны. Гораздо важнее, чем задания, которые ребенок приносит из школы. Как-то я услышал от преподавателя одного из элитных университетов следующее заявление. К девяти годам мы уже знаем, добьется ребенок успехов в нашей системе или нет. Мы можем точно определить, есть ли у ребенка необходимые нам качества и достаточно ли он умен, чтобы справиться с косностью нашей системы. К сожалению, у нас нет альтернативной системы для детей, которые не приспособлены к условиям нашей. Когда я был ребенком, а в нашем доме всегда было полно людей из мира образования. Это были очень хорошие люди. Когда я оказывался в доме моего богатого папы, то там было полно людей из мира бизнеса. Они тоже были очень хорошими людьми. Все дело в том, что чаще всего Это не были одни и те же люди. Пока я рос, меня часто спрашивали, не собираюсь ли я пойти по стопам отца и стать учителем. Помню, как я отвечал с детской прямотой. Вот еще, я буду бизнесменом. Прошло много лет, прежде чем я понял, что мне нравится учить. В 85-м году я начал читать для предпринимателей лекции по бизнесу и инвестированию. И мне это пришлось по душе. Я получал удовольствие от преподавания, потому что делал это так, как учился сам. Наилучшими методами обучения для меня были игры, командные соревнования, групповые обсуждения и наглядные уроки. Вместо того, чтобы наказывать за ошибки, я их поощрял. Вместо того, чтобы предлагать слушателям индивидуальные тесты, я практиковал групповые. Вместо тишины в аудитории кипели жаркие споры и гремел рок-н-ролл. Другими словами, сначала действия, затем ошибки, потом уроки и смех на десерт. Иначе говоря, мой метод преподавания был полной противоположностью методу школьной системы. Я учил почти так же, как учили меня дома оба моих папы. Как оказалось, такой способ обучения предпочитали многие. И я заработал большие деньги, часто назначая плату по тысяче долларов с человека. Мне удалось совместить методику преподавания двух моих отцов с уроками обращения с деньгами и их инвестирования полученными в свое время от богатого папы. Я занялся тем, чего клятвенно обещал никогда не делать. Можно было освоить профессию учителя гораздо раньше, но мне нужны были ученики, которых нужно было учить, как меня самого. В бизнесе есть понятие — найди свободную нишу и заполни ее. Я нашел очень большую нишу. Множество людей, желающих, чтобы обучение было увлекательным и доставляло удовольствие. Создавая в середине 80-х годов эту образовательную кампанию, мы с Ким подбирали на должность преподавателей людей, которые добились успеха в реальном мире и при этом любили учить. Подобные личности — довольно большая редкость. А в реальном мире много талантливых преподавателей, но большинство из них не преуспели в бизнесе, деньгах, инвестициях. А многие из тех, кто прекрасно разбирается в вопросах бизнеса и денег, плохие преподаватели. Главное было найти людей, совмещавших в себе оба этих качества. В свое время мне посчастливилось учиться у самого доктора, Бакминстера Фуллера. Его часто называют самым образованным человеком в истории Америки, так как ни у кого нет столько патентов, сколько у него. Еще чаще его называют дружелюбным гением нашей планеты. Американский институт архитектуры признал его великим архитектором, хотя он никогда ничего не построил. В Гарвардском университете его часто вспоминают как одного из самых знаменитых выпускников, хотя Фуллер никогда не заканчивал Гарвард. Его дважды оттуда выгоняли, и диплом он так и не получил. Как-то на одной из лекций доктор Фуллер высказал очень интересную мысль. «Студенты стали бы гениями, если бы преподаватели знали, о чем они говорят». Наша с женой задача состояла не в том, чтобы найти учителей. Мы должны были найти людей, которые знали, о чем они говорят, и воодушевить их на преподавание. Помимо удовольствия от этого и заработанной на этом кругленькой суммы, я получил кое-что даже более выгодное, чем развлечения и деньги. Обучая других, я учился сам. Когда я преподавал, мне приходилось без конца перерывать кладовые моего опыта в поисках жизненных примеров, которых ждали от меня слушатели. Особенно много я почерпнул из групповых обсуждений, хотя каждый из участников семинара делился своими персональными наблюдениями и открытиями. Я призываю родителей не жалеть времени на обучение детей, потому что благодаря этому феномену Они часто узнают даже больше, чем дети. И если родители хотят улучшить свое финансовое положение, я советую им искать новые финансовые идеи и передавать их на рассмотрение своим детям. Ищите новые финансовые идеи до того, как начнете учить ребенка своим устаревшим понятиям о деньгах. Финансовые беды многих людей кроются в использовании устаревших финансовых идей, полученных чаще всего от собственных родителей. Возможно, именно этим можно объяснить тот факт, что бедные остаются бедными, а представители среднего класса упорно трудятся и быстро влезают в долги. Они делают то, чему научились от своих родителей. Таким образом, если вы хотите чему-то научиться, попробуйте учить этому других. Как учат в воскресных школах, отдай, и тебе воздастся. Чем больше времени вы лично вложите в обучение ваших детей науке о деньгах, тем больше ума наберетесь сами. Мой богатый папа познакомил меня с тремя этапами обучения науке о деньгах. Этап первый. Простейшие рисунки. Мое образование началось с рисования простейших схем с акцентом на понимание определений. В верхней части первого рисунка – доходы-расходы. Отчет о доходах. В верхней части – доходы, в нижней – расходы. Балансовый отчет. Слева активы, справа пассивы. Этап второй. Игра. Как я уже говорил, для меня лучший способ обучения — это действие. Поэтому богатый папа несколько лет заставлял нас практиковаться в составлении финансовых отчетов. Он регулярно предлагал нам составлять тренировочные финансовые отчеты по результатам игры в монополию куда мы должны были вносить купленные нами зеленые домики и красные отели. Этап третий. Реальная жизнь. Реальная жизнь началась для нас с Майком примерно в 15 лет, когда нам пришлось составить отчеты о нашем действительном финансовом положении и представить их богатому папе. Как любой хороший учитель, Он выставил за них отметки и объяснил, что мы сделали правильно и над чем еще нужно было поработать. С тех пор я продолжаю свое образование и регулярно составляю финансовые отчеты. Вот уже почти 40 лет. Мой совет большинству родителей начинать обучение науке о деньгах со второго этапа. Хотя мой богатый папа... Начал мое обучение с первого этапа. Не бы постерегся сразу знакомить детей с умозрительными, абстрактными понятиями вроде отчетов о прибылях и убытках и балансовых отчетов. Даже когда я использую эти рисунки при обучении взрослых, кое-у-кого глаза становятся стеклянными. Собственно говоря, я не советую торопиться с первым этапом, пока нет полной уверенности в том, что ребенку это будет интересно и что он готов к восприятию подобных концепций. Порядок моего обучения объясняется главным образом моим любопытством, которое побудило богатого папу избрать для меня именно такую последовательность. Раньше я рекомендовал начинать с игры в монополию. Я заметил, что некоторым детям эта игра по-настоящему нравится, в то время как остальные, хотя и не отказываются играть, делают это без интереса. Многие из моих знакомых инвесторов и предпринимателей рассказывают, что они тоже увлекались монополией настолько, что готовы были играть в нее часами. Не видя такой увлеченности, Я не стал бы насильно вдалбливать в юные головы представления о деньгах, инвестициях, не говоря уже о финансовых отчетах. В 196 году, после того, как я придумал Денежный поток-101 настольную игру для взрослых, обучающую принципам финансовой отчетности, реакция рынка показала, что подобная игра нужна и детям. В конце 199 -го года. Мы представили на суд покупателей денежный поток для детей. Уникальность наших настольных игр в том, что они предназначены для обучения детей элементарным правилам составления финансовых отчетов и управления денежными потоками, которые после окончания школы заменит им табели успеваемости. Дейв, учитель-новатор, из средней школы в Индианаполисе, штат Индиана, начал с огромным успехом использовать игру «Денежный поток-101» на занятиях в своих классах. К своему удивлению он стал замечать, как под влиянием игры у многих его учеников изменилось отношение к жизни. В частности, Дэйв рассказал нам об одном из учеников, которого ожидало исключение школы за неуспеваемость и пропуски уроков. Игра в денежный поток круто изменила его жизнь. Сам подросток описывает это так. «Из разгильдяя любителя травки и выпивки я превратился в собранного и целеустремленного ученика средней школы, мечтающего когда-нибудь добиться такого же успеха, как человек, чья игра меня так увлекла и многому научила». Первые дни этого превращения не отложились у меня в памяти, помню только, что я увлекся денежным потоком. Благодаря этой чудесной игре, сочетающей простоту и гениальность, мои более чем туманные на тот момент представления о том, как нужно делать деньги, стали реальностью. Игра раскрыла передо мной двери в будущее так широко, как ничто другое. Она убедила меня в необходимости ходить в школу, и разожгла желание действовать. После того, как я начал играть, меня приняли в совет учеников, где я опекаю учащихся младших классов и рассказываю им об идеях, которые почерпнул из денежного потока. Я стал президентом Конгресса молодежи графства Мэрион, лидером школьной финансовой академии, занял первое место в конкурсе дека штата и принял участие в национальном конкурсе. Я стал основателем клубов японского языка и ВРА в нашей школе, и в настоящее время в сотрудничестве с другими инвесторами, работаю над вопросом постройки на территории нашей общины Истсайдского культурно-спортивного центра. Как видите, игра показала мне новые перспективы на пути к успеху. Кроме того, моя успеваемость, отношение к учебе и образ жизни изменились в лучшую сторону. Теперь я смотрю в будущее со страстным желанием учиться самому и учить тех, кто хотел бы узнать то, что узнал я. Иногда удачно брошенные кости могут изменить всю твою жизнь. Хочу от души поблагодарить мистера Киосаки. Когда-нибудь вы увидите плоды вашей деятельности. И я надеюсь стать одним из первых, кто сумеет доказать, что ваша методика работает. И работает прекрасно. Извините за банальность, но она совершенно точно подытоживает мою историю. На распутье двух лесных дорог я выбрал менее протаренную. И в этом все дело. Остается только сказать «Ну и ну! Потрясающий молодой человек!» Приятно узнать, что наша продукция помогла этому юноше так позитивно изменить свою жизнь. Поддержка Дэйва этим не ограничилась. Когда он услышал о появлении денежного потока для детей, у него родилась новая передовая идея. Располагая группой ребят 16 и 17 лет, хорошо разбирающихся в версии 101, Он разработал программу направления старшеклассников в начальные школы для обучения детей в возрасте 7-9 лет игре «Денежный поток для детей». Результаты оказались впечатляющими. Во-первых, учительница начальной школы пришла в полный восторг, когда примерно 8 старшеклассников из средней школы изъявили желание помочь ей в работе во второй половине дня каждый из них начал играть в денежный поток для детей с четырьмя учениками вместо одного учителя на тридцать человек соотношение уменьшилось до одного на четверых и результаты поразили всех малыши были в восторге как впрочем и старшеклассники процесс обучения стал намного более индивидуальным и конкретным за короткий период времени и младшие и старшие смогли узнать для себя очень много нового Наблюдавших за экспериментом учителей поразила атмосфера активности и рабочий гул, воцарившийся в классе во время этого необычного урока. Вместо монотонных нотаций для неуправляемого голдежа они услышали ровный шум сосредоточенного изучения предмета, прерываемый веселыми возгласами. Когда игра закончилась, дети в один голос закричали «Здорово! Давайте сыграем еще раз!» В конце произошло то, на что я не рассчитывал, и что можно рассматривать как своего рода добавочный дивиденд. Когда старшеклассники собрались уходить, малыши бросились к ним, обнимая и пожимая руки своим новым учителям. У этих ребятишек изначальной школы появились новые кумиры. В отличие от учеников, добивающихся сегодня всеобщего внимания единственно с помощью дурной славы. Ребята Дэйва были хорошо одеты, воспитаны, умны и сосредоточены на своем образовании и будущем. После того, как старшие ребята попрощались с младшими, я почувствовал, что малыши смотрят на своих новых учителей с огромным уважением, возможно говоря себе, что тоже хотят стать такими, как они. Когда я спросил старшеклассников, что им дал этот эксперимент, произвучали ответы примерно такого рода. Первое. Мне действительно понравилось учить. Может быть, я даже подумаю и выберу профессию учителя. Второе. Обучая малышей, я многому научился сам. Когда самому приходится учить, узнаешь гораздо больше. Третье. Меня удивило, как быстро учатся маленькие дети. Четвертое. Хочу попробовать также обращаться с младшими братьями и сестрами дома. Я привожу эти отзывы, потому что меня поразило, насколько зрелыми могут быть мнения старшеклассников. Итак, ключ ко второму этапу — это увлекательность. Игровой характер занятий и разжигание интереса к деньгам к управлению ими и к финансовым отчетам. Посмотрев на диаграмму пирамиды обучения, вы сможете понять, как можно увеличить эффективность обучения. Верхний угол пирамиды обучения ментальное. Три нижних угла духовное, эмоциональное, физическое. Так как любая игра — это вполне материальный инструмент обучения, она вовлекает в дело все четыре составляющие учебного процесса. Игры уравнивают шансы детей, предпочитающих практическое обучение, с детьми, у которых преобладают способности к умственному или абстрактному обучению. Их азартность позволяет задействовать эмоциональный фактор, Игры ведутся на условные деньги, поэтому допущенные ошибки не так болезненны в эмоциональном плане. Многие выпускники школ всю жизнь испытывают неодолимый ужас перед ошибками, особенно финансовыми. Игры позволяют ученикам всех возрастов совершать финансовые ошибки и учиться на них, не испытывая боли от потери реальных денег. Согласно теории... Рудольфа Штейнера, о рубеже девятилетнего летнего возраста. Ребенок, убежденный в своей способности к финансовому выживанию, становится более уверенным в себе и менее зависимым от наличия гарантированной работы в вопросе обеспечения финансовой безопасности. Такой ребенок по мере взросления будет менее подвержен соблазну залезть в потребительские долги. И что самое важное, Знание принципов управления деньгами и работы с финансовой отчетностью может повысить уровень самооценки ребенка, готовящегося вступить в реальный мир. Большинство игр, которые сегодня можно приобрести в магазинах, носят развлекательный характер. Однако с незапамятных времен они использовались для обучения. В королевских семьях детей обучали искусству стратегии с помощью шахмат. Так монархи готовили своих сыновей к руководству армии в случае войны. Хорошо развивалось стратегическое мышление игра в триктрак. трак Я где-то читал, что принцы крови должны были в равной степени тренировать тело и разум, и такой тренировкой для разума служили игры. Наследники королей должны были учиться думать. А не просто запоминать ответы. Сегодня, когда необходимость готовить наших детей к войне отпала, нам остается научить их стратегии обращения с деньгами. Шахматы и денежный поток похожи в том, что это игры без готовых решений. Их цель — заставить вас мыслить стратегически и планировать будущее. Каждый раз, когда вы садитесь играть, Результат оказывается иным. Каждый ход или изменение позиции могут потребовать внесения изменений в оперативные планы с тем, чтобы обеспечить достижение конечной стратегической цели. Однажды, играя с нами в монополию, богатый папа сделал интересное замечание, которое навсегда врезалось мне в память. Показав на свою сторону доски, он спросил, Сколько, по-вашему, понадобится времени, чтобы скупить всю землю на этой стороне доски и застроить ее красными отелями? Мы с Майком только пожали плечами. Нам было непонятно, к чему он клонит. Ты хочешь сказать, сколько требуется времени в игре? Нет, я имею в виду реальную жизнь. Мы играем уже больше двух часов. Я скупил все участки на этой стороне доски и поставил на них красные отели. Теперь я спрашиваю вас, сколько, на ваш взгляд, нужно будет времени, чтобы проделать все это в реальной жизни? Мы с Майком снова пожали плечами. В одиннадцать лет мы слабо представляли, сколько времени могут занять такие действия в реальной жизни. Мы оба посмотрели на его сторону доски, где стояли подряд шесть красных отелей. Было понятно, что при любом ходе мы попадаем на один из его участков и должны будем заплатить солидный штраф. — Не знаю, — наконец произнес Майк. — Думаю, лет двадцать, — сказал богатый папа. — Двадцать лет? У нас с Майком отвисли челюсти. Для пары подростков двадцать лет казались вечностью. Годы бегут быстро, — заметил богатый папа и приступил к очередному уроку. Большинство позволяют этим годам пронестись мимо, так ничего и не предприняв. Они не успевают и глазом моргнуть, как им уже за сорок. них куча долгов, а детей пора устраивать в колледж. Ноги так и не трогаются со старта. Они тратят большую часть жизни на работу за деньги, залезают в долги и оплачивают счета. «Двадцать лет!» — повторил я. Богатый папа кивнул и подождал, пока эта идея уляжется у нас в головах. Наконец он произнес. «Ваше будущее начинается сегодня». Потом он перевел взгляд на меня. Если ты будешь делать то, что делает твой отец, а именно работать как волк, чтобы оплатить счета, то через двадцать лет окажешься там, где он сегодня. — Ну, двадцать лет! — сказал я недовольным тоном. — Я хочу разбогатеть быстро. — Все этого хотят. Проблема в том, что большинство делают то, что им говорят, то есть учатся, а потом находят работу. В ней все их будущее. Они проработают двадцать лет, но в конце им нечем будет похвастаться. «Или мы можем все двадцать лет проиграть в эту игру», — сказал Майк. Богатый папа кивнул. «Выбирать вам, ребята, это может быть игра на два часа. Но она же может стать вашим будущим на следующие двадцать лет. Наше будущее решается сегодня». Тихо произнес я, глядя на шесть красных отелей богатого папы. Он кивнул. Так что это? Всего лишь игра или ваше будущее? Книга «Руководство богатого папы по инвестированию» начинается с моего возвращения из Вьетнама и увольнения из морской пехоты в 1974 году. Первоначально я планировал приступить к выполнению своего двадцатилетнего плана в шестьдесят девятом году, сразу после окончания академии, но из-за войны мне пришлось на пять лет отложить игру в реальной жизни. А в девяносто четвертом ровно через двадцать лет после начала этой игры мы с женой купили один из наших самых больших красных отелей и отошли от дел. Мне было 47. Ей 37 лет. Игра в монополию позволила мне заглянуть в будущее. Она спрессовала 20 лет обучения в 2 часа. Я считаю, что мое преимущество по сравнению с другими детьми, которые тоже играли в монополию, заключалось в понимании сути отчета о прибылях и убытках и баланса, то есть финансового отчета. Я понимал разницу между активами и пассивами, акциями и облигациями, разбирался в специфике разных сфер бизнеса. В 96-м я занялся разработкой серии настольных игр «Денежный поток», которые должны были стать связующим звеном между монополией и реальной жизнью. Если вы или ваш ребенок любите играть в монополию, и хотите начать собственный бизнес или заняться инвестированием, то мои игры явятся следующим этапом процесса обучения. Мои обучающие игры немного сложнее, и овладение ими может занять немного больше времени. Но как только вы их освоите, то тоже сможете всего за несколько часов раскрыть для себя свое будущее. Как любил повторять мой богатый папа, мой банкир никогда не просил показать ему табель успеваемости. К этому он иногда добавлял. Одна из причин появления у людей финансовых трудностей заключается в том, что они выходят из школы, не зная, что такое финансовый отчет. Ключом к созданию и преумножению солидного состояния является финансовый отчет. Он есть у каждого человека, знает он об этом или нет. Финансовый отчет есть у любого бизнеса, у любого куска недвижимости. Прежде чем купить любой пакет акций какой-нибудь компании, всегда полезно взглянуть на ее финансовый отчет. Это ключ ко всем вопросам, связанным с деньгами. К сожалению, большая часть выпускников школ не знает, что такое финансовый отчет. Вот почему для большинства людей монополия — это просто игра. Я создал серию игр «Денежный поток» для обучения заинтересованных людей тому, что такое финансовый отчет, как с ним работать, а также тому, как взять в свои руки контроль над будущим и при этом получать удовольствие. Мои игры — это связующее звено между монополией и реальной жизнью. Далее вы увидите примеры финансовых отчетов, используемых в денежном потоке для детей и денежном потоке 101 и 202, которые являются обучающими играми для взрослых. Обратите внимание на то, что хотя отчеты очень похожи, один из них больше подходит для восприятия неискушенным разумом ребенка. Второй этап самая важная часть учебного процесса. Познавательный момент обязательно должен сочетаться в нем с развлекательным. Обучение в сочетании с развлечением гораздо эффективнее попыток научиться обращению с деньгами, сопряженных со страхом их потерять. Я часто слышу, как вместо того, чтобы связать представление о деньгах с приятным ощущением веселья и азарта, Родители только усугубляют у ребенка чувство страха и негативное отношение ко всему, что касается денег. Одним из самых главных поводов к семейным скандалам в наши дни являются деньги. Ребенок привыкает связывать слово «деньги» с чувством страха и ярости. Во многих семьях детей учат тому, что деньги достаются очень нелегко. Появляются редко, и заработать их можно только тяжелым трудом. Именно это мне постоянно приходилось слышать от своих родителей. Когда я приходил к богатому папе, он говорил мне, что деньги — это просто игра, и к тому же очень веселая игра. Поэтому я решил превратить процесс приумножения денег в игру своей жизни и по возможности получать от нее удовольствие. Далее мы детально рассмотрим третий этап, включающий наиболее приближенные к реальной жизни или, может быть, лучше сказать, к реальным деньгам упражнения, которые вы можете использовать для подготовки своих детей к вступлению в реальный мир.